Глава 15. Вихрян пугал Антлан, Саратшу и всех выдвинувшихся в последние месяцы военачальников Куявского воинства страшным обожженным лицом. Но когда те слышали его скупую взвешенную речь, видели его фигуру, полную достоинства, всегда проникались уважением и трепетом, которые уже давно не испытывали к другим людям, Для Радши самый страшный удар по уважению к богатым и знатным нанес князь Брун. С тех пор не встречалось достойного человека, которому бы поклонился как младший старшему, как ученик-учителю. Каждом видна червоточинка, и только в вихряне чувствуется странное внутреннее достоинство, упрятанное глубоко, как жемчужина, что хранится за толстыми и крепкими створками, не допуская вовнутрь даже чужого взгляда. Сейчас Вихрян взглянул на Атланца ровно, без выражения, готовый к тому, что человек дернется, отшатнется в ужасе при виде куска сырого мяса на месте его лица. Собственно, только правая половина лица обожжена вечным огнем. Кожа левая уцелела, но там багровые рубцы шрамов, что так и не зажили. Брови и ресницы сожжены вместе с мясом. Глаза кажутся нечеловеческими, словно у орла или большой ящерицы. «Что прикажете, вождь?» — спросил он. Антланец отмахнулся. «Ты знаешь, кто у нас вождь, а я только командую левым крылом Куявской армии. Если это уже армия...» Вихрян покосился на Радшу. Тот засмеялся и развел руками. «Я командую правым крылом, но нашего вождя сейчас здесь нет. Что ты хотел, Вихрян?» Вихрян проговорил спокойно. «Не считаете ли, что пора начинать готовить штурмовые лестницы, а также изготовить как можно больше таранов? Катапульта не понадобится. В городе больше куявов, чем артан, но без таранов не обойтись». «Да, считаю», — хотел сказать Антланец, «ибо это самое мудрое, что можно сделать. Но эта мысль ему и в голову не пришла. Все думал тупо ломиться в ворота, и, глядя в полное благородство, лицо Вихряна пошутил. «Знаешь, Вихрян, Ты все делаешь настолько верно, словно не десятником или сотником был в прошлом, а, по крайней мере, водил полки. И эта твоя идея очень хороша. Жаль, что я сам до нее не додумался раньше. Вихрян, не шевельнув лицом, с достоинством поклонился. Но сейчас-то вы додумались?» Антланец покачал головой. «Вихрян, не надо меня щадить. Я не настолько слабый, чтобы приписывать себе чужие умные мысли или успехи. «Это придумал ты, придумал прекрасное вовремя. Возьмешься провести эту осаду?» Вихрян, глядя ему в глаза немигающим взором, проронил. «Да». «Вот и прекрасно», — ответил антланец. «Я уже заметил, что все, за что берешься, у тебя получается». На миг лицо Вихряна неуловимо изменилось, словно тень саркастической улыбки промелькнула и унеслась, а он сам сдержанно поклонился и вышел из шатра. Антланец смотрел тупо в спину, а Радша, что скромно стоял в сторонке, заметил ехидно. «Ну и кто из нас дурак слепой?» «Да ладно тебе!» — буркнул Антланец. но брякнул, не подумав. Это ж ты у нас воитель, а я так, больше хозяйственник». Радша отмахнулся. «Воителем я был давно. Последние годы, как и ты, жил почти по-куявски. Жил-поживал, добро наживал. Меч ржавел потихоньку». Оба коротко смерили друг друга ревнивыми взглядами. Оба огромные, тяжелые, высокие и очень сильные, что позволило им быстро завоевать уважение среди мужчин и собрать собственные войска. Правда, Антланец спустился с гор с готовой дружиной. Она только обрастала пополнением, а Радша сперва дрался один, выбирая Артан-одиночек. Лишь со временем собрал быстро растущие войска. Оба, скрестив взгляды как мечи, Разом повернули головы в сторону выхода, где исчез Вихрян. Антланец мысленно обругал себя. Дурак тупой, как мог такое сказать? Ведь что-то же искалечило этого человека так жутко. Не все получается. Бестактно напоминать скотина. Из-за той неловкости еще некоторое время видел мысленным взором ровную спину Вихряна. Вспоминалось странное достоинство движений, что проступает в Вихряне с каждым днем. Когда он пришел в войско со своей пестрой ватагой, больше похожей на разбойничью, сам выглядел вожаком разбойников. А когда стал сотником, а потом и тысячником, в нем неуловимо быстро проступило благородство движений. Речь стала более ровной, сдержанной, утончилась. Почти исчезла грубость, но осталась властность. И тот напор, что подчиняет толпы и заставляет признать хозяином, вожаком, командиром, «А ты, Вихрян, не так уж прост», — мелькнула мысль. «Слухи, что ты был Беречем, а потом за оскорбление Бера разжалован в писиглавцы, не объясняют, почему у тебя такое лицо. Другим этого достаточно, дальше не докапываются, но...» «А надо ли это мне?» — мелькнула другая, более трезвая мысль. «Хранить некие тайны, значит, так надо. Это его личные тайны». Их разгадка не поможет быстрее или бескровнее взять куябу и вышибить оттуда оставшихся артан и бессмертного придона. Колдуны сообщили, что удалось договориться с подземными рудокопами. За право владениями двумя горами с богатыми залежами драгоценных камней они обещали обрушить часть стены, но люди за это должны убрать все рудники и копальни от тех двух гор. Антланец пообещал, поклялся. А когда Рудокопу усомнились, что слово будет крепким, ведь не он правит Куявией, Антланец похлопал по рукояти меча и сказал кратко, «Вот что сейчас правит Куявией. Царь, что не пожертвует двумя горами ради спасения Отечества, не может быть царем». Его спросили, «И что ты сделаешь?» Антланец ответил, не задумываясь, «Первым обращу против него свой меч». Еще неделю готовились к последнему штурму. Расставили людей огромными отрядами. Всем наметили участки, кто куда ударит. Когда Антланец начал объяснять Вихряну, что тот сделает и куда нанесет удар, Вихрян сказал очень ровным голосом. «Я поведу своих людей через дворец князей-бивингов». Антланец покачал головой. «Отпадает». «Почему?» «Их дворец выходит тыльной стороной в нашу сторону. Там ни дверей, ни окон, а сам чуть ли не сверсту. Захекаешься, пока обойдешь». «Ты не видел, а я видел, что это за чудище. Говорят, когда еще самой Куябы не было, то князья Бивинги уже были, понял? И эта стена их дворца служила вообще крепостной стеной. Все тогдашние жители прятались в этом дворце. Так что лучше иди по направлению к...» Вихрян прервал. «Прости, но если прямо сквозь стену?» Антланец развел руками. «Как? Ко мне попали кое-какие старые документы». Ответил Вихрян ровно и посмотрел Антланцу в глаза. Есть тайный ход. В одном месте вместо каменных глыб стена из глины, присыпанная по-мокрому каменной крошкой, из-за чего то место не отличить от других, что из каменных блоков. Антланец смотрел из-под лобья. Не знаю, откуда у вас такая чушь, но эта стена, как я уже сказал, чуть ли не с версту. Ну, на полверсты или на четверть. «Пока будете ощупывать стены, вас перебьют сверху камнями и даже ночными горшками». «Мы не будем ощупывать», — пообещал Вихрян. Антланец смерил его взглядом. Вихрян уже и не тысячник вроде бы, а по всем повадкам знатный бер князь. Но что-то он не слышал о князе с таким именем. «Ладно», — сказал он, морщась, что многие загадки проскальзывают мимо, а он занимается сразу тысячью дел и ни одно не может сделать сам. «Ты командуешь своей тысячей?» «Надеюсь, нас всех проведешь этой дорогой, если в самом деле ее знаешь». На другой день Вихриан с мечом в руке повел войска к стене дворца бивингов. На расстоянии выстрела из лука он вскинул над головой щит и бросился к стене. «Быстрее, и да помогут нам боги!» Раздался грох. По стене пробежала черная извилистая трещина. Огромные глыбы отламывались от стены. Вихриан с разбега прыгнул в пролом. Следом скакали, как козы, дико кричали от восторга. Он пронесся по глыбам до выхода. Выпрыгнул, ощутинившийся, озверелый, со скаленными зубами. Сзади кто-то толкнул, пробежал мимо с диким воплем. «Мы в Куябе! Мы уже в Куябе!» Впереди прогремела частая дробь копыт. Из переулка выметнулся конный отряд. Блеснули топоры. Антланец закричал, нагнетая ярость. Его меч взлетел и принял на себя удар топора. Щитом он закрылся от топора другого артанин. Рядом кричали и рубились его соратники. Из ямы выпрыгивали, как огромные разъяренные муравьи. Бросались в сечу озверелые воины. Простолюдины с мечами, косами, рогатинами, простыми дубинами, а то и с оглоблями. К обеду были захвачены шесть домов, прилегающих к стене. Артани свирепо рубились в каждой комнате, в каждом дверном проеме в окнах, умело защищали лестницы. Все ступени были залиты кровью. Уявские ополченцы гибли на каждом шагу. Но и артане, не отступая ни на шаг, оставались там же. А ломились дальше, неистовые, яростные, презирающие смерть, забрызганные кровью, с кричащими ртами. В домах еще шел бой, а самые неистовые выпрыгивали в окна и бросались к следующему дому, откуда по ним стреляли из луков, Крыш бросали камни и даже бревна. Ополченцы, половина из которых впервые в жизни взяли в руки мечи, захватывали дома, взяли оба дворца Дуная, выбили артан из трехэтажного дома крепости князя Доланца, хотя выбили не то слово. Артане не отступили ни на шаг. Каждый окружил себя валом из трупов куявов, то в конце концов степники полегли все. Были захвачены два дома по левой половине улицы, что шла от городских врат главцы, как могли, старались удержать ополченцев, направляли в наиболее слабые места артанской обороны. Однако те яростно и самозабвенно ломились на пролом, сражались, гибли, но в глазах блистали слезы счастья. И это они освобождали от варваров их священный город Куябу. Они смогли, они перемогли, осилили, одолели. На ступенях храма бога Хорса завязался страшный бой. Два гиганта, Плеск и прий, дрались, не сходя с места крепкие и несокрушимые, как сами горы. Когда вал трупов поднялся им до пояса, они отступили, потом снова отступили, пока не встали в дверях, и рубили всех, кто рисковал оказаться на расстоянии топора. И тогда против них вышел сам Берратник, Ратник, уже старый, посидевший в боях, что мечтал, как Артанин, умереть в сражении. Уявы трепеща наблюдали за страшным боем. Грохот разносился такой, что вздрагивали стены. Антланец, закованный в чешуйчатые доспехи, что делало его похожим на молодого дракона, рубился в переднем ряду. И напрасно великаны Голота и Серамаха старались закрыть его своими телами или хотя бы щитами, отпадающих сверху стрел, камней и бревен. Антланец опережал прославленных героев и первым прорвался с малым отрядом к дворцу Тулея. «Придон!» — закричал он наконец. «Придон!» Его тяжелый меч врубился в створки ворот силы падающей скалы. Створки тряслись. Рядом рубили огромными секирами голота и сиромаха Сверху по щитам словно стучал железный град. Стрелы от ударов разлетались на сухие лучинки. С грохотом падали камни. Лилась кипящая смола. Сотни рук ухватились за прорубленные дыры в воротах. Трясли, расшатывали, выламывали толстые доски окровавленными пальцами. Люди падали, сраженные. Но сзади напирались такой силой, что трупы долго не могли опуститься на пол. От грохота глохли. Сюду видно было только разинутые рты. Задние вскарабкивались на плечи передних, цеплялись за решетки, закрывающие окна, вырубывали их, бросали вниз, а сами пролезали в узкие отверстия, падали на головы защитников. Многие сумели, карабкаясь друг на друга, добраться даже до третьего этажа, где шла вокруг всего здания широкая терраса. Антланец ударился в поврежденную створку всем телом. Проломил наполовину разрубленные толстые доски. Рядом с разбегу шарахнулись десятки грузных тел. Обе створки ворот, все еще сцепленные за совом, качнулись и повалились на пол, сорванные с петель. «Победа!» С громовым ревом песеглавцы и ополченцы ринулись вовнутрь, сшиблись с сартанскими богатырями. Антланец рубился, как осатаневший. Как бы ни было вокруг тесно, Он сразу же очищал место, перешагивал через трупы и двигался дальше. Он чувствовал тяжелые удары, теплая струйка текла со лба, сильно колола в боку, сердце стучало часто, задыхалось, а жар разламывал череп. К счастью, во дворец одновременно ворвались через окна, с грозными кличами прыгали вниз, сбегали по лестницам, бросались в саму гущу сражения. В узких местах трупы загораживали путь, приходилось разбирать завалы. Снова и снова бросались на измученных и забрызганных кровью артан, что сражались молча, не отступая ни на шаг. Сражались яростно, умело, никто не просил пощады. умирали стойко, дрались даже пронзенные мечами, дрались, умирая, уже в последней смертной судороге, стараясь ухватить врага и увлечь его с собой на пол. Солнце опустилось, багровое зарево на полнеба медленно угасало. Яркие насыщенные краски тускнели, алая кровь заката покрывалась коричневой корочкой трупьев. в разломы лишь изредка полыхала пурпуром. Но закат все еще держался, не угасал. Напротив, начал разгораться ярче. Питание, как завороженная, смотрела на краснеющее небо. Потом багровость сменилась пурпуром. Закатная заря стала выглядеть устрашающе прекрасной, зловещей. Питание Таня зябко повела плечами. Вскрикнула. «Придон!» «Придон — это что?» За спиной раздались шаги. На плечи легли огромные горячие ладони. Теплое дыхание коснулось шеи, и ласковые губы тронули ее ухо. «Они пришли. Это горит город». Она ахнула. «А стена?» «Прошли? Да». «Поверить не могу», — прошептала она. «Откуда нашла сила? Кто их ведет?» Он ласково поцеловал в шею. «Известно. Хотя сам герой о себе молчит все время выставляет вперед своих полководцев. «Скромничает? Какой он?» «Единственный», — сказал Придон с заминкой, «на кого мне не хотелось бы поднимать топор или меч. Слишком чисто светел. Но если даже он взял оружие, то...» «Что?» Он ответил тихо и невесело. «Но мы не правы». Молча смотрели на разгорающееся зловещее зарево. Уже треть неба окрасилась багровым. «Звезды неохотно гасли под натиском земного огня». «Если вы сойдетесь в бою», — произнесла она медленно. «Я убью его», — закончил он. «Стыдно сказать, но я несокрушим и, увы, бессмертен». Она вздрогнула. «Но почему стыдно?» «Не знаю», — ответил он несчастным голосом. «Всегда мечтал о таком. Завидовал бессмертным богам. А сейчас гложет». Она посматривала на него недоверчиво. Раньше загорался при малейшей возможности схватки, не мог спокойно слышать зов боевой трубы, но сейчас лишь мазнул взглядом по страшному шиющемуся зареву, повернулся и с глубокой нежностью смотрел в ее лицо. «Итания!» — голос его звучал грустно. «Я стал героем, когда был не сильнее, скажем, Аснарда или Скилла. Это не хвастовство, я в самом деле сделал то...» чего не мог до меня никто. Отыскал меч Хорса, а его искали тысячу лет. Но потом... Что случилось потом? Я стал бессмертным, ответил он просто. Ты знаешь, как я пытался и что именно пытался. Ты знаешь, что получалось. Теперь же никто не сможет меня даже поцарапать. Хоть с мечом Хорса в руке, хоть без него, ибо его частицы уже во мне. Я чувствую эту огненную мощь. Я сейчас сильнее всех богов, о которых рассказывают жрецы. Но как я стану сражаться, зная, что никакой противник не выстоит? Я Артанин, и Таня...» Грохот приближался, рос, начал сотрясать стены дворца. И Таня расширенными глазами смотрела на Придона. Он стоял у окна. Оранжевое зарево бросало на него недобрый отсвет. Она видела только темный силуэт. «Придон!» — позвала она дрожащим голосом. «Придон!» Он не поворачивался. Она подошла и легко положила ладонь на его твердое плечо. Показалось, что пальцы лежат на округлом валуне. Он обернулся. Она отшатнулась в безмерном удивлении. Он улыбался широко и открыто. «Я жил!» — выдохнул он с жаром. «Я прошел огонь и воду, был в горах и в лесах, дрался с дивами и богами. Я любил и люблю безумно самую прекрасную женщину на свете. А что может быть выше?» Она вскрикнула. «Придон, я ничего не понимаю, о чем ты думаешь?» Его рука медленно потащила из ножен меч. Мышцы красиво вздулись, он снова стоял перед ней, молодой, красивый и беспечный, как в тот первый день. Зал осветился неземным огнем. На стене появилась гигантская черная фигура, зловеще сдвинулась, страшная и угловатая. И Таня замерла. Это не ее привычная тень, что таскается за ней всюду. А если вблизи два светильника или больше, то и теней больше. Серых и невыразительных. Свет выжег все тени. Уже ни стол, ни металлические и мраморные статуи не отбрасывают в этом звездном огне тени. Только от ног придона тень протянулась через зал и застыла на дальней стене. Угольно-черная, поглощающая все, даже камни. Итания вскрикнула в ужасе. Придон, что ты задумал? Итания, сказал он любяще. В его глазах влажно заблестало. Я был неправ. Я обижал, я думал только о себе, полагая, что о тебе. Я был неправ и в другом, во многом, но теперь уже поздно. Но я жил. И Таня, я так люблю тебя, я так люблю. Теперь даже в песнях не смог бы, как безмерно. Голос его прервался. В нем было столько любви и нежности, что и Таня не выдержала, заплакала, бросилась ему на грудь. Он обнял ее одной рукой, другой не выпускал меч. В его глазах заблестели слезы. Тяжелый квадратный подбородок вздрогнул. От них двоих во все стороны шел радостный чистейший свет. Настоящий, свет первого дня, что заблестал раньше солнца и звезд. «Что ты задумал?» — спросила она беспомощно. Он отпустил ее и, как завороженный, пошел к стене, не отводя от стены взгляда. Тень укорачивалась, уменьшалась, а когда он стал напротив стены, тень была уже почти его размером. И Таня неслышно шла рядом, и потому услышала, как Придон произнес тихо. Однако она уловила в его могучем голосе обвинение и печаль. «Азазель, ты все знал!» Он повернулся, поцеловал ее крепко-крепко, до боли. Она задохнулась. На ее губах солоноватая горечь его слез смешалась с ее слезами, а он молниеносно развернулся. Меч превратился в широкий, блестящий веер белого пламени. Послышался легкий хруст, словно проломили корочку свежеиспеченного хлеба. Лезвие светоносного меча погрузилось в стену по самую рукоять. Придон стоял неподвижно, красивый и надменный, а черная тень судорожно дернулась. Темные руки взметнулись в жесте отчаяния. Черные пальцы ухватились за грудь. за то место в стене, куда в камне вонзился меч. Он повернулся, лицо смертельно бледное, прошептал. «Китание!» Не о Творце мое последнее слово. Я везде буду любить тебя. Глаза его не отрывались от Итани. Смотрел бесконечно долго, вбирая взглядом, чтобы унести в те дали, куда зовет неведомая Зазель. Итания вскрикнула, хотела обхватить его обеими руками, удержать, однако он уже повалился навзничь. Пол дрогнул, словно обрушилась гора. На стенах затрепетали огоньки светильников. дверь трещала под ударами, выгибалась. С той стороны доносились крики, звон оружия, тяжелый грохот. Она села на пол рядом с его телом. В глазах нестерпимо жжет. Ладонь опустилась ему на лоб. Пальцы обожгло. Придон все еще накален. Смертельный холод придет не скоро. Трепещущий свет померк. Горящее лезвие быстро истаяло. По рукояти меча пробежала извилистая молния. Меч исчез, как прежде исчезла тень. Дверь затрещала громче. Вылетели обломки досок. В щели замелькали топоры, мечи, разъяренные бородатые лица. Крики стали ликующими. Треск досок, пляск металла. В зал через пролом ворвались люди. От них веяло кровью и смертью. Доспехи забрызганы красным. Пурпурные капли срываются с лезвия обнаженных мечей. Впереди бежали люди, лица их знакомы. Видела во дворце, но не знала имен. Один, громадный, как медведь, в кольчуге и с непокрытой головой, начал на ходу поднимать длинный меч с красным лезвием. Она сказала мертвым голосом, «Уберите оружие, он не ответит». Запыхавшийся антланец опустил меч, глаза его метнули взгляд на кинжал в ее руки. «Это вы его, ваше величество?» И та не ответила погашим голосом, «Да, это я». Вокруг был топот. Ее окружили огромные, распаленные боем люди, ликующие, что-то кричащие. Она не могла видеть их счастливые лица, склонилась над телом Придона. Золотые волосы укрыли его опаленное солнцем лицо. Ее губы накрыли его горячий и твердый рот. Она прошептала с болью. «Не уйдешь. На этот раз догоню!» За ее спиной ахнули. Она уперла рукоять кинжала в грудь Придона. «Ваше Величество!» К ней метнулись десятки рук. Но и Таня ухватилась обеими руками за горячие и твердые плечи Придона. С силой прижалась к его телу. Все видели, как на ее спине натянулась ткань, высунулся острый окровавленный клюв. «Хорошо», — выдохнула она. «Я страшилась, что не смогу. Теперь не разлучить». Все, кто успел ухватить ее за плечи, поспешно разжали пальцы и отступили. Коман и Болгар выпрямились. Рядом застыл богатырь Далич. По его серому испещренному оспой и лицу покатились слезы. А его сводный брат Ранг Такой же хмурый и молчаливый силач, туповатый и бесчувственный, застыл, смотрит прямо перед собой, глаза наливаются влажным блеском, а губы начинают кривиться. На придоне ни одной царапины, но бессмертный мертв. Его пытались поднять и не могли. Всем казалось, что поднимают даже не гору, а горный хребет. Антланец кивнул болгару, тот сделал знак остальным братьям, таким же могучим горным великанам. Только в шестером кое-как оторвали от пола тело героя. Положили на ложе и долго стояли, опустив руки и тяжело дыша, покрытые испаренной. В мертвой тишине антланец поднял легкое, как пушинка тела Итании, и опустил рядом. При этом движении ее рука сдвинулась и обняла его за шею, а голова легла ему на грудь. Все оцепенели. Лицо ее было такое же бледное, как у Придона, но спокойное и даже счастливое. Антланцу показалось, что они чем-то неуловимым похожи. Самая прекрасная женщина на свете — и этот неистовый герой. Все долго молча стояли вокруг ложа. Никто не двигался. Никто не смел нарушить торжественную скорбную тишину. Остатки прорубленных дверей с грохотом рухнули. В зал, звонко цокая копытами, въехал на огромном, черном, как ночь, коне, мальчишка. С конем рядом шел жуткого вида хорт, массивный. Под черной кожей переливались тугие мышцы. Глаза хорта полыхали пурпурным огнем. Казалось, череп полон пылающих углей. Из глаз шел багровый свет преисподней. Конь выступал неестественно ровно. В нем чувствовалась сила, превосходящая звериную. Глаза с тем же зловещим огнем, без зрачков, сплошное пламя во всю глазницу. Мальчишка застыл в седле, глядя через голову на придона. Лицо побледнело, прикусил губу. А потом, после долгой паузы, с леса начал протискиваться в центр куда устремлены все взгляды. Его видел только антланец. Мальчишка шел прямо. Могучих вооруженных мужчин просто не замечал. Тонкий и худой. Однако раздвигал с легкостью быка, бредущего через заросли камыша. Рассерженный далич, что едва удержался на ногах от толчка, грубо схватил его за плечо. Мальчишка, не останавливаясь, оторвал ему руку, словно травинку, и выронил на пол. Рядом увидели, раздался крик. Адалич, онемев от боли, шатался и вскидывал брызжущий кровью обрубок. Несколько человек разом ухватили мальчишку за плечи, за руки. Тот лишь дернулся, так это выглядело. Вокруг оказались стонущие и кричащие. Ранг, он стоял в одиночестве и смотрел задумчиво на придона, повернулся на шум, спросил медленно. «Что за...» Он ухватил железной рукой мальчишку за плечо. Тот, не глядя с устремленным на лежащее впереди тело взором, отмахнулся, как от мухи. Удар пришелся кистью в грудь Ранка, закрытую его знаменитым двойным панцирем. Лязгнуло сминаемое железо. Ранк согнулся. Изо рта с силой плеснула дымящаяся кровь. Он упал ничком и умер сразу с переломанной грудью. Придон лежал на спине, со все еще открытыми глазами. Он выглядел удивленным, но лицо спокойное, гордое. Глаза смотрят в темноту свода с интенсивным вниманием, словно видят важное нечто, от всех остальных закрытое. Несколько человек, выхватив мечи, набросились со спины на подростка. Их фигуры скрыли его со всех сторон. Потом один вылетел из кучи, будто им выстрелили из прощи. Тело с металлическим звоном ударилось о потолок, оставив там кровавое пятно. Других разметало по залу, как ветер разбрасывает сухие листья. Все с ужасом смотрели на невредимого мальчишку. Он обвел всех мрачным взглядом. В глазах медленно разгоралась ярость. В тишине прозвучал чей-то дрожащий голос. «Кто ты?» «Ютлан», — ответил мальчишка. «Голос был звонкий, еще детский. Я младший сын царя осенний ветер, а придон мой брат. Но ты...» «Да, мне пока нельзя брать в руки оружие взрослых». «Все застыли». Антланец со страхом посмотрел на лица начальников. «Но ты убил!» «Защищаясь!» — ответил мальчишка с поистине артанским достоинством. «Если надо, обрушу весь курятник». Антланец пролепетал, не понимая, куда делся его знаменитый медвежий рык, от которого вздрагивали горы. «Курятник?» В глазах мальчишки опасно полыхало багровое пламя. Судорога прошла по лицу. Взметнулась тонкая кисть. Удар пришелся ребром ладони по мраморной плите. Страшно треснуло, словно над головами ударил гром. Кусок отколотой плиты мальчишка подхватил ногой и швырнул в другой конец зала. Послышался глухой удар. Стена вздрогнула, а мраморный обломок рассыпался с легкостью комьев глины. Лица начальников посерели. Антланец видел, что все понимают одно и то же. Если мальчишка обрушит стены, то выберется из развалин целый и невредим. «Ты за придоном?» — спросил он торопливо. «Да!» — ответил мальчишка. Голос его становился все злее. — Я заберу его. Антланец страшился, что военачальники ответят криками негодования, что разъярят мальчишку, а этого ни в коем случае нельзя допускать. Но увидел их побелевшие лица. — Понял, что у самого такое же, — сказал торопливо. «Да, — Да-да, мы поможем тебе. Дадим волов, хорошую повозку. — Я уже взял, — ответил мальчишка. Антланец на миг закрыл глаза и стиснул челюсти представив, сколько человек пытались остановить этого странного мальчишку, когда просто вот так взял чью-то повозку перед дворцом Тулея и сколько трупов сейчас расклевывают вороны по всей длинной дороге, где проехал на чудовищном коне и в сопровождении хорта. Он сказал торопливо, «Да, ты прав, ты можешь забрать, но справедливо ли?» Ютлан молча смотрел на него полыхающими красными глазами. «Они любили», — сказал антланец. Справедливо ли разлучить их сейчас, твоего старшего брата и эту женщину?» Глаза Ютлана медленно из красных становились оранжевыми, из них пошел жар. «Теперь я старший брат», — произнес он ровным голосом. Трепет прошел по телу Антланца, который раньше не знал, что такое страх. Оглянулся на побледневших Комана, Болгара, своих детей и других героев. Странный мальчишка легко, как пушинку, взял придона на руки и понес к выходу.